Была ваша шестнадцатая. 1 2 3 4 5. На самом-самом севере Лостады есть уголок, где о тебе очень долго ничего не слышали. Я добралась туда в поисках союзников, но осталась, пытаясь найти в себе решимость вернуться в мир, разорённый твоей жестокостью. И лишь в свою шестнадцатую зиму, практикуя магию в промёршей горной пещере, я поняла, от чего твой взор так долго не падал на эти земли. Ты пока не стало страшнее холода и голода. Тебе пока нечем было сломить суровый северный народ. Что принца заберу с собой, я объявляю сразу, ведь вряд ли хозяин леса отпустит его, если я погибну в пути. А ещё я почти уверена, что каменная дева это та самая каменюка, которую другая опасалась больше прочих отверженных, и идти к ней в одиночку мне совсем не хочется. Но если первый аргумент я приберегаю для себя, то о втором говорю открыто. Если бы забрать яблоко из сада было так просто, вы бы и сами справились. Хозяин только причмокивает губами и качает головой. Я даю слово, что вернусь, если слова в этом мире ещё чего-то стоят, или свяжите меня чарами для надёжности. А вот на это он прищуривается, принюхивается и кивает. Хорошо. Побойдёмся без чар, но раз с тобой идёт друг, возьмёшь за одно и мы его. Заслышав уже знакомый писк, я опускаю взгляд и вижу одного из бруни, корапкующегося по моей штанине. Затем он перебирается на рубаху, едва окончательно не оторвав рукав, надорванный лишними, и вскоре устраивается на правом плече. И всё же это мех, а не пух, плотный такой, сероватый мех. Наверное, поэтому и весят брунни немало, хотя с виду совсем кроха. Как сорвёшь яблоко, говорит хозяин, когда мы выходим из дома. Передай брунне, и он вернётся ко мне. А ещё не смей ничего есть в её саду. Дева хитра и жестока, обычных ягодок там не растёт. Очень вдохновляет, бормочу я, и он смеётся. И тот же расцветает, вступив босыми ногами в траву. В прямом смысле расцветает. Из коричневой кожи его загорелых рук пробиваются листочки да бутончики. В радужных волосах набухают почки, а по лицу и шее ползут в юнки. Хозяин будто даже становится выше ростом и шире в плечах. И теперь язык не поворачивается назвать его «стариком». От земли к нему тянутся длинные толстые стебли, по пути встречаясь, переплетаясь, и зеленым посохом ложатся в крепкую мужскую ладонь. Тук-тук-тук бьет хозяин посохом о землю в такт своим шагам. И я вижу, как почти исчезнувшего в цветочном озере принца буквально выплевывает на поверхность. И падает он не обратно в трясину, а на твердую почву. Падает и не встает. Я подбегаю к принцу, опускаюсь рядом на колени, тресу его за плечи и, уловив ровное дыхание крепко спящего человека, гневно смотрю на подоспевшего хозяина. Разбудите его. О таком уговора не было, улыбается тот, и мне в ухо визгливохохочет чудом не свалившийся Брунь. Хотела забрать? Забирай такого. Не расслабляйся среди отверженных, напоминаю я себе. Он может казаться сказочным и милым, а потом посадить тебя в соседнюю с принцем клетку памяти. Я стискиваю зубы, встаю и, отступив на несколько шагов, призываю силу. Страшно, что она опять упрётся в незримую преграду. Но нет. Обожающий форму свет, толстыми гибкими лозами устремляется к принцу, ныряет под него, окружается со всех сторон прозрачным коконом, внутри которого тонкой простынёй стелется тьма. Её приходится выпустить почти целиком, настолько мала её в моих жилах. Но иначе свет может обжечь, поранить, навредить. Когда готовый кокон взмывает над землёй, поднимая принца, я снова смотрю на хозяина. Без злорадства или гордыни, скорее устало. А в ответном взгляде вижу бездну удивления. Макс в тени качает он головой. И ты даже не попыталась меня одолеть с такой-то силой. С какой? Всегда считала свои силы довольно посредственными и бесполезными в большинстве испытаний. К тому же, он не знает, что это вся моя тьма, а остальное где-то летает в облике птицы. Я порой тянусь к ней, осторожно нащупываю мерно бьющееся сердце Каю и отступаю. Он жив и, кажется, доволен. Поэтому пусть и правда остаётся на месте, как советовала другая. "Занятно", бормочет хозяин в усы. "Может ты добудешь мне яблочко? А прежде вы в успех не верили", усмехаюсь я. Он только плечами пожимает, и из покачнувшихся волос с писком вываливаются несколько брони. "Всякое случается. Сад совсем близко, всего один лесок миновать". Но на этом пути и хватает нечисти. Кого только не встретишь. Действительно, кого только. Я встретила двойника, вдруг выпаливаю, пока не передумала. Она сказала, что рождена моей сутью, но прежде была кем-то другим. Другими. Она знала все обо мне, показывала прошлое и вела себя, как мое… мое… отражение, заканчивает хозяин. И изменчивые глаза его вспыхивают солнцами. И где же она? Где? Сначала скажите, кто она такая? Он щурится, клонит голову туда-сюда, и маленькие человечки качаются на косах, будто матросы на такелаже, и наконец отвечает: Королева свезла на остров немало волшебных зеркал. Одно из них разбилось, и ты повстречала его осколок. Редкость в наших краях. Большая удача, Коля готов смотреть в глаза правде. И страшная мука, если нутро твоё гнилое, как прошлогодний паданец. А ещё ты задавала ей вопросы. Вопросы, хмурюсь я. О чём? обо всём. О Об бострове, о себе, о том, о чём собиралась спросить меня. Зеркала связаны, многое видят и слышат, многое знают и будучи тобой, осколок мог и ответить. А я потратила шанс на всякие глупости, от досадыщей плет глаза или от необъяснимого, нелогичного чувства потери чего-то важного, части себя. Если бы ты привела её ко мне, продолжает хозяин. Мы бы сразу договорились. Отличный обмен, и не пришлось бы никуда идти. Она умерла, говорю я реще, чем собиралась. Пожертвовала собой, спасая меня. Он опускает в миг потухший взгляд. Но «Ну, умерла, неверное слово. Впрочем, это делает тебе честь. Вряд ли я настолько благородна, морщусь я. Стоило повнимательнее вглядеться в отражение. И с тихим вздохом он отходит на несколько шагов. Снова стучит посохом, и клубок, вырвавшийся из моих рук, падает в траву и катится прочь. Путь его отследить несложно по дрожанию бутонов и сломанным стебелькам, но проводник словно боится быть потерянным, так что порой выпрыгивает на поверхность, крутится в воздухе, машет свободным концом и снова прячется. Я не прощаюсь с хозяином, ведь собираюсь держать обещание и вернуться. И всё же он кричит мне в спину: Стоит только оказаться у края поляны, обманишь и брун не тебя убьёт. Я улыбаюсь, слушая воинственный скрежет крошечных зубов возле уха. Взмахом руки посылаю парящего принца вперёд и сама иду следом. За клубком в новый лес. Хозяин уверял, что лесок небольшой и миной мы его быстро, но пару часов спустя просвета всё ещё нет. А вот в другом он не соврал. Нечестий здесь и правда пруд-пруди. Встретить можно кого угодно. Принцу хорошо, он спит в коконе. Его не тревожат жадные взгляды из-за кустов и волунов, и внезапный столкновение нос к носу с черезчур любопытными существами или черезчур голодными. А я разрываюсь между тем, чтобы не уронить его на землю и тем, чтобы не дать погаснуть свету во второй руке. Он озверье отпугивает, и путь заряет, ведь в этом лесу намного темнее, чем в предыдущих. Звёзды и луна будто сбежали с небес по каким-то более важным делам. И если бы не странные светлячки, гнездящиеся в кронах деревьев, мир бы погрузился в кромешный мрак. Шар в ладони тает с каждой минутой. Силы мои истощаются. И хозяин думал, будто я способна его одолеть? Я невесело хмыкнула из-одремавший на моём плече броня недовольно ворчит. А вот когда на тропинку выползла лысая старуха на паучьих лапах, и мне пришлось обжечь её плетью, даже не шелохнулся. И когда я криком и вспышками прогоняла с дороги призрачных детишек с опалёнными лицами, тоже. Когда страх и напряжение так долго сминают рёбра, чувства притупляются. И теперь уже кажется, что я не иду, а плыву в полусне не слишком переживая о том, кто еще выпрыгнет из чащи. Главное — переставлять ноги снова и снова. «Раз, два, три, четыре, пять!» заканчивает за меня звонкий девичий голос, и среди деревьев мелькает что-то белое. «Раз, два, три, четыре, пять!» доносится по очереди с разных сторон. Я улавливаю еще одну белую вспышку и еще. Слышу смех. А, пустив во все концы световую волну, успеваю заметить, что это несколько девиц в белоснежных сарафанах. Свет обрывает их голоса, заставляет спрятаться за стволами, но едва волна затихает, как круги на воде, когда брошенный камень идёт ко дну. И незнакомки снова начинают считать: 1 2 3 4 5. Вышла ведьма погулять. Ведьме темень ни почём, ведьма станет палачом. Ведьма принца стережёт, ведьма нечесть обожжёт. Я кручусь на месте, стараясь уследить за мельканием сарафанов и заразительным смехом, но девицы передвигаются слишком быстро. Дай нам с принцем поиграть, принцев нужно целовать. Но ну уже ведьма, игоза. Мы вернём ему глаза. Пошли прочь, кричу я и из последних сил посылаю ещё одну волну на сей раз желая не ослепить, а навредить. Свет проносится почаще золотым диском, спиливая ветви и даже тонкие деревца. И не только, судя по тому, что смех одной из девиц перетекает в виск. Увы, боль не излечивает от страсти говорить стихами, потому что едва вокруг снова сгущается тьма, отверженные заводят свою постылую песнь, разве что голоса теперь звучат гораздо злее. 1 2 3 4 5 Ведьму надо наказать, до смерти защекотать, щекотать, щекотать, щеготать. Они почти шептят, и кажется, совсем близко, но как я не вглядываюсь в застывший лес, как не располяю шар в руке, больше не вижу ни сарафанов, ни развивающихся за девичьими спинами длинных волос. А вскоре и шипящие обещания смерти, летевшие из-под каждого корня, из-под каждого куста, затихают, почти обрываются. Я поворачиваюсь к принцу, убедится, в порядке ли он, и застываю под оглушительный визг Бруни, который, похоже, первый заметил еще одного вышедшего навстречу местного обитателя. Кто это, так сразу и не разобрать. Тело у него кошачье, но с тремя хвостами. Голова орлиная и рогатая, и таких длинных и изогнутых спиралями рогов я прежде не видела ни у одного зверя. Но больше всего пугает и поражает полностью прозрачное брюхо, в котором плещется лазурная вода и беззаботно плавают три золотые рыбки. Зачарованная этим зрелищем, я не сразу замечаю, как один рог меняет форму, словно оплывшая свеча, и юркой змеёй заползает к принцу в кокон. А тот хватается за него, как ни в чём не бывало, и шепчет мне: "Не нападай, это горгобор, пока он рядом, никто не тронет". Зверь, дав принцу секунду подержаться за рок, отступает. Рыбки кувыркаются в воде, бьют хвостами и сияют всё ярче. "И давно ты очнулся?" вкратчиво спрашиваю я. "Когда была полухиха", признаётся принц. И тут же поднимает ладонь, к которой словно прилипли золотые рыбий чешуйки. Прикосновение к горгобору приносит удачу. "Не в ближайшие минуты", говорю я и развеиваю кокон. Парил он не то чтобы на огромной высоте, но падение явно болезненное. Принц охыт, с трудом садится, держась непозолоченной рукой за спину, и обиженно кривит губы. Я между прочим не прохлаждался, овызывал нам защитника. Он кивает на зверя. Нельзя было отвлекаться. И как же ты его вызывал? Я в ту сторону стараюсь не смотреть. Настолько дико выглядит это озёрное брюхо. Ни собственный двойник, ни лишний, ни старуха по Учиха, и кровожадные детишки не пугали меня так сильно. И вместе с тем свет мой, словно тянется к горгобору, признаёт в нём старшего брата и защитника и сам с собой впитывается в кожу. Без шара в ладони становится нервно и неуютно, и я прячу руки за спину. По легенде, его создал один из древних королей Алвитана, жаждущий ни в чем не знать поражений. Принц кряхтением поднимается и предупреждающе вскидывает подбородок, едва я делаю шаг, чтобы помочь. Но зверь получился слишком умным и сбежал. В сказках говорится, что любой, в ком есть королевская кровь, может возвать Горгобору, находясь в его лесу. И поскольку у всех отверженных и впросто странных существ согнали сюда, я решил по легенде в сказках, повторяю я. То есть ты просто лежал и взывал к монстру из байк, который мог даже не существовать. Ну так получилось же. Ага, получилось. Мне хочется сказать принцу слишком многое. Но клубок нетерпеливо подпрыгивает на тропинке, Бруня, кажется, примиряется зубами к моему уху, а Грагоборы, вовсе не дожидаясь нас, уходят вперед, бесшумно загребая землю кошачьими лапами. Только плеск воды и слышен. «Он нас проводит», — объясняет принц и шагает следом. «А мне остается лишь замкнуть эту безумную процессию». Ты хоть представляешь, сколько воинов и авантюристов полегло в попытках отыскать удачу грогобора, бросает принц через плечо. Столько же, сколько и в поисках любого другого мифического сокровища, отвечаю я. Где твой дух приключений? А где был твой, когда я добивалась от каких-то щекотуний русалок, поправляет он, и я хмурюсь. Это тоже что-то алвитанское. Скорее, трогмирецское. Лесные девы любят смертельную щекотку, и не только. Если б рядом был водоем, они бы предложили тебя утопить. Ага, если бы нашли рифму. Теперь мы идем бок о бок. Я, повинуясь странному порыву, хватаю принца за руку. Так гораздо лучше, спокойнее. Он замирает на мгновение, но потом сжимает мои пальцы в ответ. Бруни похабно хихикает. Что нужно сделать, чтобы он, наконец, с меня свалился? На самом деле они не очень-то старались. Так даже я могу. Ну, например, принц прокашливается и декламирует. Ведьме надоело жить, ведьму надо утопить. Хочешь к ним? А то я устрою. Обсудите тонкости поэтического мастерства. Злая ты, бормочет он. Я одно из добрейших существ в этих лесах. Вот был у меня один друг закончить принцу не удаётся. Я начинаю смеяться, уткнувшись лбом в его плечо. Потому что только теперь понимаю, что он и правда жив. Потому что одной тут до да дрожи страшно, и я не останавливалась только из опаски, что уже не найду в себе силы снова пойти. И потому что впереди, выпятив прозрачную грудь и лапой прижав к земле юркий клубок, гордо стоит горгабор а меж его немыслимых рогов сверкает зелень в солнечных лучах совсем другой лес сад каменной девы